Глава 53. Я снова возвращаюсь в дом Нейта, и мы втроем сидим вокруг его большого кухонного стола. Нейт достал сырную тарелку, и я набрасываюсь на нее с аппетитом человека, который обычно ограничивает себя в еде. Похоже, моя мама пыталась уйти от отца, сообщаю я. Сирена ест с опаской, вежливо. Но она берет бри, что снова заставляет меня задуматься о ее беременности. Большинство женщин очень внимательно относятся к таким вещам. Подождите, а что, если это как-то связано с ящуром, высказывает предположение она. Я думаю, что разгадку нужно искать в игре. Я перевожу взгляд сирены на Нейта и обратно. Что ты имеешь в виду? Я думаю, над этим, отвечает Сирена. Просто минутку не обращай на меня внимания. Она отводит взгляд в сторону и медленно жует. Мне приходит в голову, что у Сирены поразительный мозг. Я снова поворачиваюсь к Нейту. Джозеф когда-нибудь называл моего отца тираном. Говорил, что мама хочет от него уйти. Нейт хмурится. «Я думаю, что ты неправильно понимаешь ситуацию. Мы мало разговаривали. Большую часть времени мы или дурака валяли, или придумывали компьютерные игры. Но ты же должен был что-то знать про его жизнь и отношения в его семье. Да, я думаю, что он беспокоился из-за вашей матери. И вашего отца он не любил». Мой отец мог быть агрессивным и жестоким, именно поэтому Джозеф его не любил. Не знаю, качает головой Нейт. Сирена разворачивается к нам и шлепает рукой по столу. «Овечьей равнина», — объявляет она. Нейт кивает, но, похоже, не понимает, к чему она клонит. «И что?» «В игре есть женщина, любящая овец. Женщина с черной собакой. Это, вероятно, твоя мать. Теперь я вспомнила, как она тихо говорит что-то типа... Я не могу оставить овец, только не с ним. И какое это имеет значение? Спрашиваю я, медленно соображая. Это одна из причин, почему люди не уходят от абьюзеров. Они не хотят оставлять с ними животных. Ты можешь забрать с собой детей, но отару овец ты же с собой не заберешь. Мой отец был абьюзером. Мама хотела уйти, но не уходила, потому что боялась за овец? Боялась, что он с ними что-то сотворит? сирена пожимает плечами. «А что если Джозеф заразил овец для того, чтобы его мать могла спокойно уйти от отца?» «Вау, ты так считаешь?» — уточняю я. «Это нельзя исключать», — кивает Нейт. «И именно в такие моменты женщин убивают», — продолжает сирена, — «когда они уже готовы сбежать». «Это смешно в чертовски не смешном смысле, но когда я росла в доме брата отца и его жены, Я только и слышала, как мой отец обожал мою мать. Говорю я. Но Джули сказала, что мой дядя Грегори знал о склонности моего отца к насилию. Но ничего не сделал, чтобы помочь моей маме или защитить нас с Бенджи. Звонит мой телефон. Это перезванивает моя бабушка Нора. Я хватаю трубку. Связь плохая, я едва ее слышу. Да, она обожала Стивена. Стивен. Могла ли маленькая девочка воспринять слова дяди Стивен как дядя Сисо? Я могла так услышать? Или мама специально так говорила, чтобы это закрепилось у меня в памяти, поскольку так звучало более невинно, чем имя другого мужчины, в особенности раз мой отец был ревнив? «Зачем тебе о нем знать?» — спрашивает Нора. «Это очень давняя история». «Я просто пытаюсь тут кое с чем разобраться», — отвечаю я. Ну, она очень сильно любила Стивена. Они познакомились со всеми юными, но идеально подходили друг к другу. Я помню, что Эйси любила заниматься керамикой и сделала для него красивую птичку, которую покрыла голубой и желтой глазурью. Так красиво. Стивену она очень понравилась. А потом случилась какая-то глупая ссора, и Эйси с ним порвала. Я думаю, что она стала встречаться с Эндрю только потому, что ужасно расстраивалась из-за Стивена. А потом она забеременела. Из-за чего произошла размолвка? О, боже, я не помню. Думаю, что она была как-то связана с другой девочкой или, может, мальчиком. Обычно так бывает. Что случилось со Стивеном? Прости, но я понятия не имею. Я помню, где он жил, когда они были подростками, но это было сорок лет назад. Может, его родители все еще живут там, я высказываю предположение. Можешь попробовать туда съездить. Дейленд, дом 33. Я столько всего помню из тех времен. Его мать звали Милли. Если будешь с ней разговаривать, передай от меня привет. Моя мать могла поддерживать связь со Стивеном? Могло такое быть? Могло. не исключено, что таким образом ей удавалось выдерживать жизнь с твоим отцом все эти годы. Я отключаю связь и поворачиваюсь к Нейту и Сирене. У меня есть адрес. Можно попытаться найти мать первого парня моей мамы. Я знаю, что шансов мало, но... Сирена встает. Меня тошнит, простите. Почему эволюция так напортачила с беременностью? Она выбегает из кухни. Я смотрю на Нейта. Она тебе сказала про беременность? Он кивает. Только я не уверен насчет ее отношения к этому. Возвращается Сирена. «Простите», — извиняется она. «Мне нужно домой, чувствую себя не очень». «Я могу тебя отвезти», — предлагаю я. «Тебе нужно к врачу?» «Нет-нет-нет, пожалуйста, не суетись, со мной все в порядке. Машину везти могу». «Если ты уверена», — произношу я неуверенно. Нейт бросает на меня взгляд, явно понимая, что в таком случае я здесь застряну. «Мы доставим тебя домой, не беспокойся. Одна со мной ты здесь не останешься». Но ты не можешь вести машину со сломанной ногой. У меня есть деньги. Вопрос можно решить. Хорошо, спасибо. Я могу поменять воду твоим цветам, если хочешь, предлагает Сирена, и я испытываю к ней прилив нежности. Не нужно, я их выбросила. Но в любом случае, спасибо. Сообщишь мне, если еще что-то выяснишь. Конечно, если ты уверена, что с тобой все в порядке. И, Сирена, если тебе захочется поговорить о чем угодно, я здесь. Ты так меня поддерживала со всем этим. У нее на губах появляется легкая улыбка. Спасибо, Ева. Я очень это ценю.